Об этой поразительной раздвоенности нашей некогда рассказывал Зиновий Ефимович Герд. У них в театре был секретарь партийной организации, некто Левин. За точность фамилии я нарочито не ручаюсь. Тихий, но активный человечек, оголтелый, но незлобливый коммунист, усердный сеятель правоверного партийного мировоззрения. Но раз они поехали на гастроли в Лондон, и бедный Левин прямо на глазах сошел с ума. Во всех прохожих он видел евреев, и не просто опознавал их, а радостно сообщал окружающим. Он вообще сильно загрустил от впервые им увиденной западной жизни. И легко себе представить, что творилось в его преданном и недалеком сознании. А на какой-то улице сидел на столе краснокожий индеец в головном уборе с пирями и столь же экзотически одетый. А при нем еще была какая-то нездешняя птица из породы попугаев. Она тащила клемы из ящика билеты с предсказанием счастья. «Это еврей! Это еврей!» – закричал Левин, бесцеремонно тыча пальцем в направлении индейца. Тут его, естественно, подняли на смех. Он обиженно замолчал и только долго оглядывался, когда они уходили. «Это еврей!» – грустно и убежденно шепнул он Герту. «А в конце дня их всех, по просьбе того же Левина, повели обедать в известный еврейский ресторан. Делевин от обилия легко опознаваемых лиц совсем увел и только сладостно водил глазами. А в конце обеда в ресторан легкой походкой вошел тот краснокожий индейец. С всегда ты громко сказал «Шалом, хевро!» то есть «Привет, компании и принялся со вкусом есть немедленно ему принесенную фаршированную рыбу. Легко себе представить восхищенную гордость Левина и не веривших ему. Но это лишь начало той истории, что записал я, убежав как бы в сортир. После исхода шестидневной войны у Левина возникло чисто клиническое раздвоение личности. Он обожал рассказывать об этой войне и начинал, прекрасно помня, что является секретарем партийной организации. Легко понять этих трудящихся арабов говорил он для начала. Они себе обрабатывают свои поля и пассивы, и вдруг евреи начинают по ним стрелять из винтовок. Он возбуждался прямо на глазах. И тогда они берут автоматы и тоже начинают стрелять. И тогда эти... «Кто эти?» спрашивал подвернувшийся Герд. «Евреи», – воспаленно отвечал Левин, «начинают стрелять из пулеметов». «И тогда эти...» «Кто эти?» – непонятливо спрашивал Герд. «Арабы», – огрызался Левин. «Они подкатывают артиллерию». «И тогда эти?» – «Кто эти?» – невозмутимо спрашивал Герд. «Евреи». «Тогда евреи садятся в танки и начинают наступать». «И тогда они?» – «Кто это они?» – спрашивал Герд. «Эти чертовы арабы!» – Левин уже терял сознательность. «Они и стреляют из противотанковых ракет. И тогда эти?» – «Эти кто?» переспрашивал Зиной Ефимович. «Наши евреи!» кричал Левин с торжеством. «Они садятся в самолеты и расхерачивают все это к ебени матери». После чего он остывал, приходя в себя, посмотрел сконфуженно и вопросительно, с опаской, что сболтнул лишнего, пока опять не подворачивался слушатель с вопросом о течении войны. Герт неизменно оказывался рядом. «Теперь, насколько я сумею, о чувстве избранности, то бишь о пресловутой национальной гордыне. Вообще говоря, чувство избранности, даже отчетливого превосходства, свойственно множеству народов. Более того, чем хуже у народа настоящее, тем светлее и величественнее мифы и легенды о высоком прошлом и больших путях в истории. Мне как-то довелось об этом говорить с татарским националистом. Когда лопнул пузырь дружбы народов, Ярким пламенем вспыхнули национальные амбиции почти везде. А так как всем жилось одинаково плохо и неприкаянно, то гордыня расцвела повсюду несусветная. А я в Казани приглашен был выступить перед почтенными людьми большого бизнеса. И приплелись, конечно же, евреи. Впрочем, многие из них были женаты на татарках. Я работал вместе с певцом и оркестром, так что минут 10, почитав стежки, я уступил им место. Сел за столик, но не пил, а лишь прихлебывал, ожидая своей новой очереди лицедейства. Но оркестр все играл и играл, певец все пел и пел. Уже пошли танцы, а я сидел трезвый, как дурак на свадьбе, и недоумевал, когда же меня свистнут снова. А после ухватил я за штанину пробегавшего мимо устроителя, и он сказал мне внятно и доверительно. Ради бога, извини меня, забыл предупредить. Ты можешь пить спокойно. Им надо всего-навсего завтра сказать в своих конторах, что слышали губермана. А стихи им нахуй не нужны. Послушали и все. На гонораре это никак не отразится. Гуляй, старик, с тобой закончено. И начал я наверстывать упущенное. Ко мне подсел немолодой интеллигентный татарин. Ох, немного их там было. И беседу начал с полуслова. Будто мы ее прервали только что. Он сообщил мне, что по его глубокому убеждению татары – великий народ, чисто случайно не вошедший в исторический канал, по которому пошли другие великие народы. Я не возражал, я наливал и опрокидывал. А главная тому причина, грустно и увлеченно повествовал непьющий собеседник, она в том, что век за веком татары отдавали россиянам своих самых выдающихся людей. Они утекали в империю, Печально и красиво сказал он. Историк Карамзин, поэт Державин, композитор Рахманинов, полководец Кутузов, актер Каратыгин, писатели Аксаков и Тургенев. Самые поверхностные, хоть и яркие примеры. Я сочувственно кивал. Тут на меня посыпались какие-то знатные фамилии, о большинстве которых я и слыхом не слыхивал. Потом он помянул, что татары на первом или втором месте по числу героев Советского Союза. Это в пропорции с количеством народа, то есть весьма значимо. Но тут не удержался я и буркнул, что евреи на третьем. Мельком я успел подумать, что надо следить за собой, ибо выпивка уже делала свое благое дело, а разговор со мной затеяли всерьез. Но было уже поздно. И когда меня спросили, бывал ли я в музее Льва Толстого, И кивнул я головою, пьяный враль, и собеседник торжествующе спросил, а видел ли я слева в самом основании генеалогического дерева фамилию Баскакова? А он татарин. Я спросил вместо ответа, почему не посмотреть было направо, где еврей Шафиров обозначен. И собеседник мой исчез куда-то. А я без огорчения подумал, что Шафиров, кажется, на дереве Толстого Алексея, а не льва. Но сам себе сказал, какая разница, и принял еще пару рюмок. Но тут он появился, весь сияя, подкопил, наверное, аргументы. Жалко, я по пьяни все испортил сразу. Он еще и сесть не успел, как я ему сказал приветливо. Я тут подумал, знаете, если все, что вы мне излагали достоверно, то татары просто-напросто одно из наших утерянных колен. Он повернулся, мне ни слова не сказав, и не услышал я вследствие этого множества новых фактов но зато запомнил главное. Еще один избранный богом народ свято помнит о своем великом прошлом. Множество таких же точно аргументов каждый, кто желает, с легкостью отыщет на страницах всех сегодняшних республиканских газет, всех республик бывшего нерушимого союза. Тут же рядом будет находиться такое поношение бывших братьев и соседей по империи, что душа будет болеть и одновременно играть От виртуозности раскрепостившихся мыслителей. Из каждой оскорбленной стороны течет такое, что словарь дружбы народов уже время составлять. И я уверен, что вот-вот появится еврей, который это сделает. Вот как говорят чеченцы, например, задолго до войны, что важно. Чечены и русские – братья, а осетины – дикие собаки, еще хуже русских. Но вернусь к своим. Гордыня – это прежде всего чуткость к ущемлению. Чувствительность к обиде по национальной принадлежности, еще фантомной и предполагаемой обиде, и к выдуманной в том числе, присущей нам вне всякой зависимости от характера и интеллекта. Как-то раз моя приятельница Фира ездила в Америку, погостевать у друзей, но быть в Нью-Йорке и на Брайтон не сходить, в пустую съездить. И вот уже сидит Фира на Брайтоне возле моря, а рядом – скопище живиальных евреек советского разлива, снисходительно ругающих Америку за сухость душ и полное отсутствие культуры. Сама их речь – высокое свидетельство незаурядного культурного развития всех этих далеко не молодых, отменно корпулентных, если я правильно толкую это слово, дам. В прошлой жизни занимались они всякими, в том числе и торговали культтоварами или распространяли билеты в приехавшие на гастроли театры. Так что им и карты в руки. Я их вовсе не хочу обидеть. Я их много видел и беседовал не раз. Каждый раз на Брайтоне бывая, что-нибудь хожу послушать, и обычно смех мой горек. Только я отвлекся. Услыхав, что Фира из Израиля, «Откуда сами будете, дама?», стали все ей задавать вопросы, на которые немедленно сами же и отвечали. Фира только поражалась их категорической осведомленностью. Образовалась крохотная пауза, и Фира вставила в нее известные слова, что там, где два еврея, три не схожи к мнению. «Кто это сказал?» – грозно вопросила одна из женщин. «Черчилль», – пояснила Фира. «Уинстон Черчилль». «Черчилль!» – с невыразимой годливостью повторила собеседница. «И что вы ответили этому антисемиту?» Жаль, что пока что не сыскался Бабель, могущий описать это уходящее поколение еврейских пришельцев. Но, может быть, он уже растет и уже впитывает этот дух и эти речи. Хочется мне думать, что они не пропадут. Я как-то там, в плохом было очень настроении, хотел развеяться. Услышал возле продовольственного магазина, как там солен, маринует и коптят, слова одной такой дамы в разговоре с подругой. Слова, от коих испытал я чистое высокое счастье. «И ты себе представляешь», — пылко говорила она подруге, — «он сказал мне, идите нахуй». А я ему тогда сказала, молодой человек, я была там больше, чем вы на свежем воздухе. Теперь начну я как бы снова и как бы по порядку. С интереса нашего, сугубого и острова, ко всему, что относится к евреям, где бы и когда бы они ни жили. С интереса, который начисто пренебрегает неким общепринятым, разумным и естественным. Ха на все эти три слова. Порядком изложения любых сведений. Это ярче всего видно на примере старой, десятые годы прошлого века, еврейской энциклопедии. Очень любил я некогда с застолья излагать цитаты из нее. Не надо было никаких собственных шуток. Помню наизусть о Лондоне. К примеру. Лондон – столица Англии, основан в 1066 году, когда Вильгельм Завоеватель привез туда несколько десятков еврейских семей. И так про все на свете. Меня и всех приятелей моих весьма это смешило. Прошли года, уже в Израиле я жил, затеялся какой-то чахлый семинар, куда меня позвали по ошибке. И на коллективном завтраке в столовой я вдруг вспомнил эту и подобную ей фразы. Засмеялись, помню, все, только один спокойно и серьезно сказал мне, что ему нисколько не смешно. Уже давно, сказал он, так же ровно и неторопливо. Все на свете он воспринимает с точки зрения причастности к еврейскому народу. Я смолчал, поскольку сильно ошарашен был внезапным ощущением, что я ведь тоже с некоторых пор воспринимаю многое в таком же искаженном ракурсе. А осознав, уже я этому и удивляться перестал. Все как бы сохранилось прежним, только сильно сфокусировался взгляд, что вряд ли хорошо, но это есть. Дина Рубина записала слова, однажды сказанные ей немолодым и невеликого образования человеком, уже здесь, в Израиле. «Помни, деточка», — сказал он ей, «что самое хорошее и самое плохое на свете делается евреями». Я не согласен с полнотой такого обобщения, но под словами о причастности нашей ко всему на свете и к полярному по качеству притом, я подписался бы обеими руками. Это мания величия и миф об избранном народе? Нет, я думаю, что это отражение реальности. И потому так право старики, перечисляющие со смешной гордыней фамилии знаменитых соплеменников. И потому мне так понятны люди, ненавидящие нас. И вновь я сбился, старый графоман, на ту высокую тональность, Что никак мне не почину, а важнее, что не понравил. Искажена моя картина мира всюду вижу я талантливых, пусть способных, с бешеной активностью евреев. Может быть, пойти в сотрудники в журнал Наш Современник? Сколько бы я мог им рассказать, Я в Лондоне гулял дней пять с женой, а после был с туристской группой столько же, и не запомнил ничего, кроме отменной фразы ГИДА Как-то утром. Он сказал: Внимание у женщин! Следующий туалет будет только в доме, где родился Шекспир. А моему приятелю завидно повезло. Он где-то на проспекте на огромный магазин набрел, где на витрине краской масляной было написано по-немецки. Говорим на немецком. По-испански. Говорим на испанском. По-французски. Говорим на французском. А на иврите там было написано. Для евреев скидка. Кому понравится узнавший...